Глава 13. Глубоко в душе я мечтала, что утром после романтической ночи меня словно в мелодраме разбудит нежный поцелуй, тёпкие объятия, запах кофе и круассанов. Иногда случаются приступы сентиментальности, ничего не могу поделать. Однако моим персональным будильником стала доносящаяся с улицы лошадиное ржание и крик: "Нэра элен!" Да уж. Реальность обрушивается на голову пыльным мешком, когда этого совсем не ждёшь. Подскочив на кровати, я на цыпочках подбежала к окну и отодвинула занавеску. В спину упёрся непонимающий взгляд Норвина. Я почувствовала жжение между лопаток. "Кто это? Что ему нужно в такой ранний?" спросил муж, тоже поднимаясь с постели. Приехавшим оказался Горн. Увидев меня в окне, он поднял руку и бодро помахал. Заверев Норвину, что всё в порядке, я пошла узнать, зачем приехал гость из Лихой. Он тепло меня поприветствовал и вручил подарочек от местных. "Чтоб не забывала и почаще захаживала". В роли презента была корзинка с натуральными деревенскими продуктами, а ещё большая клетка с птюрой и рыжими... жемье курами. Открыв рот, я смотрела на то, как Горн деловито сгружает клетку на землю. Птицы беспорядочно махали крыльями и недовольно кудахтали. Э, это вам от наших женщин, самая лучшая порода. Посмотрите, какие крепкие голени, какие блестящие гребешки и перья. А яйца несут. Во, скулак. А уж какой наваристый бульон из них получится. Пальчики оближешьте. М-м, я не знала, что сказать, чтобы не обидеть, ведь мой гость так вдохновенно расписывал достоинство подарка. Спасибо за всё, дорогой Горн, но я не могу это принять. в голове метались панические мысли. Если поначалу я, завидев клетку, подумала, что старик везёт кур на рынок, то теперь сомнения ростаили. Что я буду с ними делать? Неужели жители Лихой думают, что я буду сворачивать птицам шеи голыми руками и щипать, чтобы потом сварить бульон? Нет уж, я городская жительница. Меня от такого в дрожи даёт. Можно, конечно, держать их только ради яиц, но для этого кур надо кормить и ухаживать за ними. Меня решили насильно оччастливить. Вот задачка. Как это не можете? До да меня в деревню не пустят, если я привезу подарок обратно. Соглашайтесь, Нэрэлен. У вас на столе всегда будут только самые свежие яйца. Горн так убеждал меня, так просил, что мне ничего не оставалось, как согласиться. Норвин тоже был шокирован презентом. Зато Пискуну понравились наши новые питомцы. С любопытством малыш фамильярно наблюдал Как те разбредаются по двору, клюют травинки и копаются в земле. Решить бы ещё, что с ними делать. Когда я спросила об этом у Норвина, он посоветовал нанять прислугу. Мне опять нужно уйти, дела не ждут, сообщил он и пообещал: "После того, как вернусь, возьму тебя в одно любопытное место. Кстати, наше взаимолечение прошло вполне успешно. Что называется, совместили приятное с полезным". Не только Норвин отметил, что его покинули последние призраки магического выгорания, дискомфорт в месте ранения и тяжесть в животе после жирного ужина. Но и я чувствовала себя словно заново родившейся. Знала бы, раньше начала терапию. Хотя нет, всё шло своим чередом, как надо, тютелька в тютельку. И хорошо, что ни один из нас не спешил. Я так и не допыталась, в какое такое место он меня отведет. Если Норвин не хотел что-то говорить, то пытаться чего-то добиться только время тратить. По традиции я обещала ему, что не буду творить без рассудства, только за спиной держала скрещенный пальцы на всякий случай и проводила из дома. Отпускать мужа не хотелось, сердце было не на месте, но долг есть и у него, и у меня. Нужно посетить госпиталь, а потом пробежаться по городу и сделать несколько заказов. Но куры были не последним сюрпризом этого утра. Когда я уже собиралась выезжать, за калиткой мелькнула яркая шляпа посыльного. Он доставил мне два письма: от неизвестной женщины и от Луизы Эвелис. Послание жены градоправителя я распечатала первым. В нём она снова благодарила меня за чудодейственные капли и спрашивала, когда мы будем организовывать женские курсы для юных нейр, и надеялась, что я приду к ней в гости в воскресенье, чтобы обсудить этот вопрос. Дочитав первое письмо, Я взяла из-за второе. Только бросив взгляд, я заметила, что почерк неаккуратен. Некоторые слова зачёркнуты, словно писал ребёнок или человек, получивший самое минимальное образование. Мне не давала покоя личность отправительницы. Но уже спустя несколько секунд я получила ответ. Звали её Сэйлимол. Женщина была повитухой. Она жила в маленьком городке за Поднеливиле. И до неё дошли вести, что скоро я открываю курсы для женщин. на которых буду обучать акушерскому мастерству. Дорогая Нейра Елена, мне написала о вас моя знакомая, Крелла. Она живёт в Левиле. Крелла советовала вас как толковую целительницу, которая может многому меня научить. Я не имею диплома и прочих документов. Ремесло меня обучала моя бабушка. Я чувствую, что многого не знаю, поэтому хотела бы посетить ваши курсы. Буду благодарна, если уделите время и сможете написать ответ. Жду и надеюсь, что вы согласитесь меня взять. С огромным уважением, Сайлимол. Я несколько раз перечитала письмо, вспоминая обещание старушки Креллы. Она всё-таки сдержала его и рассказала обо мне своим приятельницам. Я не сомневалась, что это лишь первое желающее. Их несомненно будет больше. И вместе мы сможем восстановить женскую повивальную школу. Да Ойзенберг сам себя в нокаут отправит, когда узнает. Письмо здорово подняло мне настроение, но прежде чем кого-то обучать, надо все грамотно организовать, а это настоящая главная боль. Всю дорогу я думала и представляла, как будут функционировать продвинутые акушерские курсы. Я сказала на эту Клавиусу, что в будущем нам понадобится место. где смогут жить те, кто приехал на учёбу из других городов и деревень. Это будет небольшое общежитие на территории госпиталя или гостевой дом, где прибывшие смогут недорого снять комнату. Впрочем, поживём увидим. Я вот размечталась, а может, мало кто захочет работать в моём госпитале и обучаться у меня акушерскому делу, с отче шарлатанкой. Я называла госпиталь именно моим, хотя прекрасно понимала, что принадлежит он городу, а не лично мне. Просто уже успела с ним сродниться, как с домом. Дейнет да и Вилейс сказали, что я буду там кем-то вроде главного врача. Это утро выдалось спокойным и даже немного скучным. Новых пациентов не было, никто не рожал. Даже Ойзенберг не бегал по коридорам, злобно сверкая глазами. Тем временем мои нововведения давали первые плоды. В родовом отделении потихоньку начинали сравнивать до и после. Об этом не говорили прямо. Но как среди лекарей, так и среди практикантов шли разговоры о том, на чьих койках родильницы поправляются быстрее, чьи младенцы рождаются без травм и повреждений, кого не мучает лихорадка. За последние две недели не было ни одной погибшей от инфекции или других после родовых осложнений, что само по себе нонсенс. Я тщательно следила за состоянием даже чужих рожениц, а ночью поручала это дело Ену и Дерину. Оба юноши часто оставались в госпитале на ночь, зарабатывая авторитет в глазах нейталейна. Каким бы грубияном или разгильдяем ни выглядел Дерин, у него был острый ум и желание трудиться. Мальчишки старались уделять одинаковое количество времени и хирургии, и акушерским делам, говоря, что лекарю нужно уметь и роды принять, и геморой вылечить. К сожалению, в процессе родов некоторые женщины всё равно погибали, в основном тогда, когда меня не было в госпитале. Вы, я знала, как вероломно бывает судьба и как она любит бить розовые очки. Даже в современном мире, где больницы на пичке на современной аппаратурой, я успела завести своё кладбище, поэтому каркать не спешила. Зато на днях летейщик, у кого я заказывала инструменты, получил крупный заказ. Nate Brighton был первым, кто решил пойти по моим стопам и заказал больше половины того, что было в моём арсенале. Особенно его впечатлили окошерские щипцы. и проволочная пила. У лекаря чесались руки, скорее применить инструменты на практике, но я взяла с него обещание, что он не будет самовольничать и первые разы будет всё делать под моим присмотром. Также Брайтон выбил у жадина Лейна денег на закупку хлорной воды для дезинфекции рук. Глава долго ворчал, но его упрямство было сметено настойчивостью Брайтона. Он был помешан на статистике и разных экспериментах. Я тихо радовалась и надеялась, что именно этот эксперимент завершится удачно. Пока ведь все шло хорошо. Фу-тьфу-тьфу. Едва я закончила плановый осмотр девушки, которую собиралась завтра отправить домой, меня окликнул один из практикантов и сказал, что Нед Лейн просил явиться пред его светлые очи. Гадая, что ему от меня нужно, я поднялась на вершину башни и толкнула дверь. В кабинете стояла женщина в чепчике и платье прислуги. Увидев меня, она вежливо поклонилась. Доброго денёчка, Нейра Элен. Я поздоровалась в ответ и повернулась к Лейну. Вы меня вызывали? Глава гильдии отложил журнал учёта пациентов и письме перó. Его самочувствие вернулось в норму, а заражение кровью вспоминалось как страшный сон. Но сегодня он выглядел утомлённым и бледным. Наверное, всю ночь пробыл в отделении хирургии, а утром занялся отчётами. Недавно я предложила ему завести отдельную карточку на каждого больного, где будут указаны все данные по его здоровью. Но новую идею лекарь принял с прохладцей. Точнее посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и сказал, что мой энтузиазм скоро сведет его в могилу. Нэра, Элен, вас просят посетить на дому одну женщину. Она родила неделю назад. Расскажите Нэре, какие у нее проблемы. служанка, которую прислали из дома родильницы, заговорила: "Ой, не ходит хозяйка, лежит, стонет, кости болят, вся белая как мел. Да ещё и жар мучит". Женщина сокрушённо покачала головой. "Все переживают, что приставится бедняжка". Я посмотрела на лекаря. Скорее всего, это родовая горячка, поэтому помочь нужно быстро. Хозяева сказали, что именно магичка ей нужна. Подобные вызовы лекари надам стоили немало. Но если тот брал с собой практикантов и разрешал им участвовать в лечении, больному делали скидку. Могли отправить надам не лекаря, а одного или двух практикантов. Тогда цена вызова была ещё дешевле, но за результат лечения уже никто не отвечал. Впрочем, тут почти никто и ни за что не отвечал. Как мы помним, если человек помр, на всё воля богов. А если выздоровел, Этот лекарь молодец. Светило и золотые ручки. А они в курсе, что вызвать мага дороже, даже если маг пока только практикант. Спросил Лень, а я была уверена, что лекарь сочинил это правило на ходу. Да дороже в два раза, между прочим. Я метнула на него возмущённый взгляд, но тот лишь ухмыльнулся с предвкушением. Женщина растерялась и затеребила подол платья. Я это, наверное, Ваша хозяйка не говорила, могу ли я привести с собой несколько практикантов? Тогда цена снизится. Лен, недовольно хмыкнув, и красноречиво пошевелил бровями. Он не хотел терять свой процент. Конечно, Нэр и Лен. Мой хозяин не любит больших трат, хоть и готов на всё ради молодой жены. Ухватилась за шанс служанка. Попросив женщину подождать наруже, я высказала Лену, что он неисправимый жлоб. Потом сбегала за чемоданчиком, по пути подхватила так удачно подвернувшегося Ена. Вместе мы зашли за Деллой, которая как раз заканчивала свою работу в детском отделении. Это был её первый день на новом месте, но она быстро освоилась и заслужила похвалу от Матильды. Я хотела, чтобы ребята вместе со мной получили новый опыт. Сейчас я скорее всего попытаюсь уничтожить инфекцию магии, но в новом госпитале, в условиях чистой операционной. Научу своих подопечных справляться обычными средствами. К дому пациентки отправились на моем магоходе. Мы со служанкой, которую звали Бетси, устроились на одном сиденье, а Янс Делл и напротив. Причем молодежь сидела как можно дальше отодвинувшись друг от друга и скромно потупив глазки. Такие молодые, милые, стеснительные, но просто два птенчика. Дорогая, скажите, ваша хозяйка рожала дома? Я обратилась к Бетси, оторвав взгляд от парня и девушки. Женщина оживилась, услышав мой вопрос. "Да, да, дома рожала. Тогда вызывали этого Нейта Оймерга или Ойберга?" Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить. "Ойзенберга", я вздохнула. "Опять этот коновал постарался. Как будто нарочно мне работу подкинул. Однако, прики нашим натянутым отношениям, я не считала Ойзенберга и его подпевала Калвина, своими врагами. Врак это слишком громкое слово. Настоящий вракумён незаметен, но удары его смертельны. А эта парочка слишком глупа для того, чтобы считаться ими, особенно Озенберг, который в конец обнаглел и потерял меру. Точно, его самого. Грубо он какой-то, противный. А сырка идёт как? Бетти приложила ладонь к щекам. Сам на птицу похож. Но ну, просто ворон какой-то. Еще и денег потребовал больше, чем было оговорено. Что же, это вполне в духе Ойзенберга. Но что-то мне подсказывало, что беспредельничать ему оставалось недолго. Вот-вот сломается сук, на котором он сидит. Доехали мы быстро. Магаход остановился на тенистой уютной улочке возле одноэтажного дома с ярко-зелеными занавесками. В дворе тут же зашла с визгливым лаем мелкая рыжая собачонка. Бэтси сказала, что хозяин трудится писарем в суде, получает по меркам Ливиля достаточно, поэтому может себе позволить лужанку, кормилицу и вызов лекаря. У его жены это первые роды, а самой ей недавно исполнилось 18 лет. Самого мужчины дома не было. На встречу нам вышла кормилица, дородная женщина с румянцем морфушеньки-душеньки, которую вместе с собственным малышом привезли из деревни. О молодой хозяйке дома, к сожалению, Молока не было, ее тело ослабело болезней. Прошу Нейра за мной. Меня и Делусиеном повели в комнату родильницы. Где-то заплакал малыш, и кормилица поспешила к нему. В нос сразу ударил не свежий запах, и я поругала Бетси за то, что окна в доме закупорены. Так ведь это? Она замялась. Лекарь велел так делать, потому что сразу после родов в окна женщины заглядывают духи. Слуги темнейшего. Они могут похитить младенца и наслать на женщину порчу. Я только покачала головой в ответ на этот средневековый бред. Очень легко оправдать сказками собственную некомпетентность. Бетси обменялась парой фраз со своей хозяйкой, лежащей на кровати и смотрящей в потолок отсутствующим взглядом. Девушка была симпатичной, с большими карими глазами и тёмными волосами, которые разметались по подушке. Она выглядела хрупкой и тонкой, как куколка, но все портил нездоровый цвет лица. Здравствуйте, Нейра, произнесла девушка и слабо кивнула. На ена она не обратила никакого внимания, наверное, привыкла, что здесь даже женскими делами заправляют мужчины. Добрый день, дорогая. Я присела на край кровати, а мои ученики стали за спиной, как два призрака. Как тебя зовут? Найли. Хорошо, Найли. Рассказывай, что у тебя болит. проглотив ком в горле, девушка заговорила: "Мне очень больно вставать. Я не могу ходить". Она пустила руку на область таза. "Вот тут очень больно, как будто мои кости кто-то раздробил молотком. Первые дни после родов я пыталась встать, но смогла пройти лишь несколько шагов, держась за стенку". И походка была как у уточки, с сочувствием произнесла Бетси, которая ещё не покинула комнату. "Ага, Как у утки. На глаза бедняжки навернулись слёзы и покатились солёными дорожками вниз. А теперь даже пошевелиться не могу. Боль дикая. Я больше не буду ходить. Да Нейра, умоляю, сделайте хоть что-нибудь. Похоже, у неё не родовая горячка, хотя на лич инфекции исключать не стоит. Едва услышав жалобы и особенно упоминание одного специфического симптома, я сказала: "Сначала мне нужно осмотреть тебя. а потом взглянуть на малыша. Кажется, я знаю, в чём дело. Я могла и не смотреть, всё и так понятно. Просто хотела оценить степень тяжести и дать возможность ученикам перенять опыт диагностики. Характерная утиная походка, хромота, боли в тазу и пояснице, щёлканье при ходьбе, припухлость тканей дело в симфизите, воспалении хряща, который соединяет ветви лонных костей. Наиль рассказывала Что в конце беременности ее мучили тянущие и стреляющие боли в области лонна. После родов они не прошли, а только усилились. Такое встречается довольно часто, объясняла я испуганной родильнице и Дели с Йеном. Во время беременности связки и хрящи таза размягчаются, и это нормально. Таким образом, тело женщины готовится к родам, чтобы плоду было легче появиться на свет. Просто у тебя кости разошлись слишком сильно. На это влияет и Я запнулась, думаю, как объяснить доступно, без медицинских терминов. Нехватка питательных веществ, ведь мать все свои силы отдаёт ребёнку. А осмотр магическим зрением показал, что кости разошлись почти на 2 см. Я некоторое время пыталась сконцентрировать магию для лечения, но у меня ничего не получалось. Она словно рассеивалась в пространстве, даже при содействии фамильяра Я могла сращивать только сосуды и останавливать кровь, а более плотные ткани, вроде связок, хрящей и костей, мне пока не подвластны. Кто знает, может, это умение придёт с опытом. Но вернёмся к нашим баранам, то есть к симфизиту. Исходы при нём были разными, и у кого-то после родов всё проходило, а кто-то из-за нестабильности костей таза терял способность передвигаться. Вот как Найли. Её малыш оказался крупненький, Что ещё сильнее травмировало тас девушки. Сейчас кроха лежал на руках у кормилицы, оглядывая комнату огромными тёмными глазками. И повезло, что у этой семьи были деньги, чтобы нанять и кормилицу, и служанку. Но чаще беспомощной матери оказывались один на один с требующим уходом младенцем. В принципе, ходить она и могла, но каждый шаг причинял ей ужасную боль. Иногда мы, акушеры, выбирали кесарево Потому что в особо тяжелых случаях лонный симфиз мог разорваться, и это лечилось только операцией. Кости фиксировали пластинами и винтами, а для выздоровления требовалось много времени. Моя мать до конца жизни хромала. Теперь я догадываюсь, почему. Я говорила лекарю про свои боли, но он сказал, что все само пройдет. Сокрушенно заметила Найли. Обязательно пройдет, уверенно сказала я. У девчонки и без того глаза на мокром месте. Не надо её ещё больше пугать. Мы просто немного поможем. Всё это время я задавала Наиле вопросы. Надеюсь, что Йен и Делла внимательно слушают и запоминают, как диагностируется и лечится симфизит. Но ребята заметно нервничали. Бетси принесла отрез чистой плотной ткани, который я использовала вместо бинта. Чтобы ускорить выздоровление, я научила служанку и своих подопечных накладывать фиксирующую повязку на таз. Тебе пока надо лежать, дорогая, сказала я девушке, а потом повернулась к Бетси. И хорошо питаться, но не переедать. На столе должны быть свежий сыр, творог, молоко, яйца, рыба и мясо. А каждое блюдо посыпайте кунжутными семечками. Не забывайте про зелень и овощи. Потом я порылась в чемоданчике и достала пилюли из трав для снятия боли. Я к тебе ещё зайду, Найли, чтобы проверить, как ты выздоравливаешь, и показать лечебные упражнения. Я сжала худенькую ручку девушки и подмигнула ей. Всё обязательно будет хорошо. Уже скоро ты будешь не просто ходить, а бегать. Тепло распрощавшись, ободрённой Найли и Бетси, мы покинули дом. Ян, тебе что, жарко? Почему ты такой потный и красный? спросила я парня иронично. Тот что-то неразборчиво пробормотал и почесал льняную шевелюру. Все время, что мы провели у родильницы, Йен был бордовым как свекла. Он ведь даже рода принимал, был свидущий в женских делах, а тут вдруг превратился в стесняшку. Да и моя Делла молчаливее, чем обычно. Хм, надо было обо всем догадаться еще в прошлый раз. Похоже, мне придется влезть в шкуру Купидона. Ребята, вы устали? А давайте зайдём куда-нибудь перекусить. Мы расположились на террасе одной уютной ресторанции. Слева открывался вид на небольшой фонтан. По периметру террасы стояли горшки с цветущими петуниями, а под потолком были повязаны цветные ленты, которые колыхал ветер. В общем, типичное место для романтических свиданий. Туда-сюда снуют стайки молодёжи, за столами мило краснеют нейры и распушают хвосты нейты. Я заказала нам перекусить. И Самарс платилась, объяснив, что хочу угостить их от всей души. Я знала, что у ребят нет денег на баловство типа закусочных. Хотя дядя Йенн был сам градоправитель, парню гордость не позволяла жить за его счёт. Поэтому Йен обходился небольшой стипендией практиканта. Я до сих пор помню ту колбасу, произнёс он, вздыхая. Да, да, колбаса на зблизела. Я вспомнила, как отдала свой гонорар голодному студенту. Дела глядела на нас и не понимала, в чём дело. Причём тут вообще колбаса? Несмотря на попытки поговорить о чём-нибудь лёгком и несерьёзном, всё снова скатилось в медицину. О, это явно одна из главных точек соприкосновения юных голубков. Не хочу показаться навязчивым, но я бы очень хотел попасть под ваше начало в новый госпиталь, заявил парень. По части акушерской науки вам нет равных, Нейра Элен. Да и в остальном тоже. Конечно, я не собираюсь бросать гильдию, но хотел бы как можно больше помогать вам. Вы знаете, что многие из тех, кто скептически отнёсся к вашему появлению, стали вас уважать. А ваши методы обработки рук и инструментов, о таком раньше вообще не слышали. Да и сейчас слышать не желают. Нет, нет, тряхнул головой юноша. Лично я уже вижу первые результаты. Когда мы делаем больным какие-то мелкие хирургические операции, Удаление бородавок, вскрытие карбункулов или гнойников. Те, кто тщательно обрабатывает руки, потом имеет меньше осложнений у больных. А Нейт и Брайтон и Бейнс очень хорошо о вас отзываются. Да и Нейт Лейн начал прислушиваться. Некоторое время мы обсуждали дела в госпитале. Потом я спросила о самочувствии Тая. Йен заверил, что с ним все хорошо. Культья почти зажила, уже почти не болит, не воспаляется. Внезапно я обернулась и узнала в женщине, что протирала пустые столы на террасе, Гретту. Ту саму, что вместе с другими горожанками помогла мне привести в порядок дом и была свекровью беременной Анки. Так, ребятки, я ненадолго. Поймав на себе полный паники взгляд Деллы, я встала из-за стола и направилась прямо к комке Гретте. Я намеренно оставила ребят вдвоем, чтобы дать шанс узнать друг друга получше. Давай, Йен. Будь мужиком. Ой, Нер и Лен, обрадовалась она. Доброго денёчка. Давно не заходили в окна. Анка уж родит скоро. Я пообещала, что загляну в самое ближайшее время. Ты здесь работаешь? На медни у уборщицы спину прихватило. Вот меня и взяли сюда на время. Завтра она уже вернётся. А мне куда податься? Ума не приложу. Я ведь без работы осталась. Хозяин дома, где я прислушивалась, Решил переехать. Он больше не нуждается во мне. Нейра Элен. Она немного помелалась. Вам случайно не нужна прислуга? И тут меня озарило. Нужна, конечно. Я как раз искала добрую женщину, которая будет помогать мне по дому. Гретта просияла, даже подбородок затрясся от избытка чувств. О, Нейра, это же замечательно. Клянусь, вы не пожалеете. Я и готовить умею, и убираю так, что дом сверкает чистотой. Впрочем, вы уже знаете, когда мне приступить к обязанностям. Давай завтра с утра, ответила довольная я. Только предупреждаю, что у меня пять кур на попечении, и я не имею понятия, как за ними ухаживать. Иногда всё складывается так удачно, что кажется чьим-то добрым промыслом. Впервые я до трясучки боялась, что кто-то раскроет мою главную тайну, поэтому не хотела лишних людей в доме. Но сейчас страх поутих. Сама жизнь толкает меня к тому, чтобы нанять помощницу. Ещё и куры эти, хо-хо-хо. Надеюсь, свинью подарить мне никто не додумается, или корову. Завтра же всё и обсудим. Эй, ты что тут делаешь, оборванец? Послышался гневный оклик. И я, не договорив, повернула голову к источнику звука. Но ну зачем же так орать? Ищешь, чего можно стибридить? Нечего тебе тут крутиться. Пшел вон отсюда. Стоя на ступеньках террасы, какой-то важный Нейт в кепке и с пузиком костирел мужчину разбойного вида. Тот хотел остаться незамеченным, но вот уже внимание всех посетителей было направлено прямо на него. Глядел он из подлобья, норавя испепелить взглядом орущего на него Нейта. Рост высокий, крупный лоб и надбровные дуги, выдающийся подбородок. А потом он заговорил, и в глубинах моей памяти шевельнулось смутное воспоминание. На твоём месте я бы не дерзил, каратышка. Дерзкие долго не живут. Но каратышка чувствовал себя на своей территории и был непомерно смелым. Вскоре к нему присоединились возмущённый нейр и нейти, и мужчине с криминальной внешностью пришлось неохотно ретироваться. На прощание он показал всем какой-то явно неприличный жест и ухмыльнулся. Мы с ним встречались. Мысленно обратилась я к Пескуну. Я в этом уверена. Может, видела в приюте для бездомных? Может. Ох, тьфу ты! Кажется, вспомнила. Я повернулась к Гретти. Значит, мы договорились? Тогда встретимся завтра по утру. Приду к вам с первыми петухами или курами. пообещала довольно женщина. Я торопливо распрощалась с ребятами, велев сидеть до тех пор, пока на столе не останется ни крошки, а сама понадеялась, что в моё отсутствие Делс и Енам будут общаться более непринуждённо. Пришлось пока оставить багажот, но я решила вернуться за ним потом, стараясь не упустить из виду мужскую спину. Я всё дальше и дальше отдалялась от ресторации. Ох, чует моя печёнка, Что ты задумала какую-то глупость? Активизировался пескон. Я чувствую всплески этого, как ты его называешь, адреналина в твоей крови. Ты прав, друг мой. Я скользнула в узкий проход между домами. Стены были густо увиты плещом. На белье его верёвки болтались мужские кальсоны, и я задела их головой. И, стой, ты куда? Дурная ты башка. Сколько лет, а ума нет? Сокрушённо завздыхал встревоженный Циин. С тобой одни проблемы. Зато не соскучишься. О, это несомненный плюс, ответил Меховой Комок с сарказмом и принял свой настоящий облик. После этого занял стратегически важное место у меня на плече. Чего ты за этими мужикомами ввязалась? Ему пернуть-ка вот оножом не сложнее, чем пёрышком гусиным пощекотать. На спонтанное возрастание твоей физической силы я бы не рассчитывал. Оно такое же ненадёжное, как твоя турбометла. Я жемак, ты не забыл? Ага, фыркнул Пискон недовольно. Мак целитель. Ты хочешь предложить ему лечение от пьянства или от тяги к воровству? Не суди, лучше следи за ним, чтобы не сбежал. Тем временем мужик заметил погоню и вельнул вправо, в один из переулков. Я не была уверена, что мне на сто процентов надо с ним поговорить, но неугомонная шила в одном месте вело вперед. Я завернула в темный проем, где исчез преследуемый, и тут мне пригородила дорогу рослая фигура. Чего надо, цыпочка? Я почти не испугалась, разве что совсем чуть-чуть. Я старалась держать свои эмоции под контролем, потому что одним из пусковых механизмов, активирующих маяк на моем теле, был страх. А я не хотела, чтобы сюда нагрел Норвин и раньше времени превратил этого мужика в шашлык. Ты меня не узнал? вопрос его огорчил. Глаза распахнулись, мужик поскрёб лапу подбородок. Я что, у тебя кошелёк подрезал? Если ты за этим пришла, то отчаливай по добру, по здорову, малышка. Он окинул меня стальным взглядом. Всё равно не верну. А то и заберу кое-что ещё. Так-так. Я выставила руки ладонями вперёд. Друг мой, давай без фамильярностей. У меня к тебе претензий нет, просто поговорить хотела. Помнишь, как однажды ночью ты пытался напасть на некую Нейру Элен и отнять у неё чемоданчик. На лице его был написан сложный мыслительный процесс, но внезапно в черепной коробке будто вспыхнула лампочка. Он разинул рот, хлопнул глазами пару раз, а потом выпалил: "Ах ты, ах ты!" Ведьма, у меня рука из-за тебя неделю болела. И не знаю, то ли удирать прочь, то ли бить меня. Он застыл, тяжело дыша. Ладно, больше кричить не буду. Только и ты пообещай без глупостей. Кстати, тебя как зовут, голубчик? Слово голубчик явно покоробило недоделанного мафиози, но он всё-таки выдавил. Робб Кривонос. Так что тебе от меня надо? Мне нужно подтвердить свои подозрения. Кто нанял тебя? Кто велел меня ограбить, напугать и не знаю, что там ещё было задумано? Он хмыльнулся. Такие вещи просто так не расскажешь. И сделал характерное движение пальцами. Я залезла в поясной кошелёк и отсчитала несколько монет. Довольный ропс сыпал их в карман. Похоже, прошлый урок пошёл ему впрок. И нападать на меня с целью ограбления. Бандит местного разлива, больше не собирался. Так кто? Внутри себя я знала ответ, просто хотела удостовериться. Но Кривонос посмотрел на меня с усмешкой. Да не знаю я. Мы встречались ночью, и он был в капюшоне. А нельзя было сразу сказать, что не знаешь? Возмутилась я такой несправедливости. Развёл меня, как девчонку. Роп продолжал ухмыляться, и эта ухмылочка делала лицо грабилы поистине жутким. А ты как думала? что благородные нэйты и нэйры сами являются ко мне. Пачка туфли в бедняцких кварталах и тавернах. Ещё и лицо показывая: "Нет, милочка. Все они действуют через посредника. Мне велели ограбить тебя и припугнуть так, чтобы у тебя сразу возникло желание бросить всё и сбежать в более безопасный город". Я подумала, что раз по воле случая наткнулась на кривоноса Будет не лишним получить доказательства, что его подослал Ойзенберг. Я плохо знала, как обстоят дела с правом в этом мире, но полагала, что если у меня будут доказательства, то горе Леколя можно будет привлечь к ответу. Да, он ни разу не признался, что это его ручное дело, но я была на сто процентов уверена в его причастности. Надо скорей избавляться от этого хапуги, пока он не покалечил еще больше людей. Просто запугать его или применить силу. Не пойдёт. Мне хотелось, чтобы все увидели его истинное лицо и с позором выгнали из гильдии, чтобы его не пригласили больше ни в один дом. Это будет для него самым суровым наказанием. Ты хоть что-нибудь запомнил, кроме того, что посредник был в капюшоне? Может, рост, примерный возраст, голос? Кариванос нахмурился и почесал переносицу. Хм, кажется, он был довольно молодым. Да, да, у него был голос молодого парня. Я задумалась. Может, Ойзенберг подбил на гадости кого-то из практикантов? Всё возможно. Как и то, что теперь этот человек лицемерно улыбается, глядя не в глаза. Но кто? Кто этот негодяй? Кого ты подозреваешь, красотка? Раз уж у нас с тобой как бы перемирие, я не буду припоминать тебе свою руку. А за небольшую плату могу разузнать о нём подробнее в своих кругах. добавил роп многозначительно и снова пошевелил пальцами Какой алчный грабитель я вздохнула и снова полезла в кошелёк за серебром Этот лекарь Нейт Озенберг он с самого начала на меня зуб точит Роп довольно улыбнулся а я поняла что только что связалась с бандитом Ну я не виновата само как-то получилось Я вижу вы с ним на ножах да Не сказала бы как мне тебя найти роп Я сам тебя найду, когда будут новости, видимо. Если у твоего лекаря Рыла в пуху, ты об этом первого узнаешь. Побесжал он и раскланевшись исчез за углом дома. А мужик не промах, умеет зарабатывать. Произнесла я задумчиво, и тут подал голос Тин. Ты точно не нормальная, потому что нормальные люди бегут от таких, а ты наоборот. Извини, пескун. Я не хотела, чтобы ты волновался. Всё слова, слова. А на самом деле, никто не думает о маленьком беззащитном комочке. Видимо, твоя шелозадая натура вступила в союз с молодым телом Элен, и это привело к уму помешательство. Михавай за ноза ворчала весь обратный путь, но я не сердилась. Тин имел на это полное право. В конце концов, такое несжданное счастье само ему на голову упало. Он о нем не просил. Оказавшись дома, я не спеша ответила на письма. Луиза написала, что согласна на встречу в воскресенье. А по ветухе Сайли мол, что мне нужны заинтересованные люди, и я с радостью возьму с нее обучать. Как только все будет готово, я дам знать. Подписавшись, я с наслаждением влепила жирную точку. День прожит не зря.